Глава 49 Я вошел в свою комнату, чтобы переодеться. Работы после отъезда гостей сделано много, а предстоит еще больше. Еще и голова не на месте. Не знаю, как сосредоточиться. Я почти умолял, чтобы Мастерсон оставил Хакана. Напоминал, что у Диких период снижения активности и города в порядке, но он забрал его. Я знаю, почему. Теперь Хакан — повод для шантажа. Проклятие! Как долго я отказывался замечать очевидное. Взял со спинки стула халат, уронил его и едва не выругался. Наклонился слишком быстро, так что разбудил Иви. Эмоции сдерживать не выходит. Все полетело кувырком. Не катастрофично, но слишком быстро. Не успеваю. Я разбудил вас. Простите. Понял, что по привычке обратился к ней слишком официально и постарался сгладить улыбкой. «Спасибо, хоть снова мисс не назвал. Как себя чувствуешь?» «Хорошо». Она отвела взгляд. «Ты злишься? На меня?» «Нет, раздражен просто. И уж точно не на тебя. Хотел отмахнуться, но знаю, надумает все в свою сторону. Вакцина готова. Я уже сделал ее официальной и оформил патент, но промаркировал как увеличенной эффективности». Собирался донести расшифровку этой формулировки до политиков и власти, когда начнется массовое применение. Половина оборотней будет привита, и они уже не смогут помешать или остановить это. Эдакий обман полуправдой. Теперь же министр знает о ней и будет использовать все рычаги давления, чтобы не дать этому произойти. Действовать нужно быстро. На нашей стороне их бюрократия. Я организую пункты прививок в Айс, столице и крупных городах. Оповещу всех, кого смогу с помощью газет. Я прочесал волосы пальцами. Работы будет немерено, поэтому я пока вряд ли буду часто находиться дома. А еще вздохнул. Очень большая вероятность, что меня будут заставлять остановить процесс, используя Хакана как заложника. Нам нужно его забрать. Проклятие. Я даже готов пойти на похищение. Не сдержал смешка и покачал головой. Забавно, обычно в сказках драконы занимаются кражами, а сейчас мы похитим его самого. «Я помогу!» И висела, и тряхнула ушами. «Это же из-за меня все! Только скажи, что делать! Я смогу! Раны уже не болят!» Такая решительность, и в то же время невероятное чувство вины. Даже не знаю, как мне могло повезти встретить настолько прекрасную девушку. Пусть у нее есть хвост и уши, но она отличается от оборотней. Другая. Это сразу чувствовалось. Впрочем, знаю, это везение носит имя Хакан и сыплет пошлыми шуточками. Я улыбнулся и, взяв ее за руку, поцеловал. «Сначала прекрати винить себя, хорошо? Это самое важное. И да, помощь нужна. Надеюсь, ты не против поработать моим распорядителем? Я напишу письма с планом действий, а ты развезешь по адресатам. Идет?» «Конечно, сейчас!» Заскочив с кровати, она умчалась в ванну так быстро, что, показалось, ее хвост размазал в воздухе пламя. Похоже, она и правда в порядке. Регенерация оборотней поражает. Она и с огнестрельным ранением справилась куда быстрее. Сам же сел за написание писем. Больница, префектура, газеты. Около десятка для отправки по почте. Признаться, меня даже морозило от осознания того, насколько мощный процесс и масштабные изменения я сейчас запускаю. Будет сложно, но оно того стоит. Я спасаю целую расу. Не будет больше утопления малышей хозяевами, изнасилования девушек, разлуки детей и родителей, ошейников. Это новая жизнь, а ничего нового не дается легко. Жаль, что папа и Ирвин не разделили со мной этот момент. Писал долго. Иви успела не только одеться, но и позавтракать. Аппетит есть. Хорошо. Вакцина действует как нужно. Да и первичных признаков заражения я не наблюдаю. Так, я протянул ей целую пачку конвертов. Вот эту стопку на почту. А здесь я пометил места Орбик Айс и фамилии людей, которым нужно все это передать. А я сейчас проведу наших пациентов в лаборатории и поеду на завод, чтобы ускорить производство вакцины. Встретимся здесь вечером и обсудим планы по спасению Хакана. Вдруг что-то толковое в голову придет. «Конечно. Я подумаю. Но вряд ли это будет сильно сложно. Капитан держался своей должности, чтобы помогать оборотням. Но если с бешенством покончено, он сможет просто улететь». Говоря все это, Иви распихивала письма по карманам странной сумочки, назначение которой я не сразу понял. Она заметила и пояснила. «Лесой побегу. А может, на машине? Удобнее ведь?» «До города да. А там быстрее лапами бегать». Она застегнула пуговки и порывисто обняла меня. «Не хочу тебя надолго оставлять. Мастерсон сказал, что ты в опасности, а так хоть, ну, прикрыть смогу. Попробую продержаться до прихода своей защитницы». Я посмеялся и обнял Иви. «Но если увидишь мое тело на полу, знай, я умер от тоски по возлюбленной Тогда я лягу и умру рядом», пообещала она и легко поцеловала. «Но лучше отдохни». Ты после их отъезда слишком много работаешь. Отдыхать, к сожалению, мне предстоит не скоро. Я развел руками. Провел Иве до дверей гаража, а когда она выехала, направился в лабораторию. Два пациента сидели в холодильнике для хранения лекарств. Охлаждение я само собой выключил. Поставил два небольших дивана и одеяла, Но, к сожалению, условия были далеко от приемлемых. Мне даже пришлось привязывать их первое время, чтобы они не смогли навредить себе и друг другу. Сыворотка действовала. Агрессия, как и обильное слюноотделение, утихли. Сейчас оба в основном спали. Еще пара дней, и я смогу предоставить им обычные комнаты, не боясь, что они травмируются. Измерив у обоих пульс и кровяное давление, я сделал записи в журнал и, собрав сумку, отправился на завод «Орбик Айс». К моему удивлению, там уже дежурило несколько сотен оборотней. «Мистер Беттани, это правда? Вы вылечили бешенство? Теперь мы все свободны? А вакцин на всех хватит! Какова стоимость?» «Ого!» Быстро они узнали. Я остановился, поднимая ладонь. «Да, друзья мои, лекарство с рабочим названием «Лайя Гри» дает иммунитет к бешенству, а также излечивает его на любой стадии болезни». «Что? Даже одичалых? Именно. Теперь бешенство обратимо. Крики меня едва не оглушили. За ними последовали искренние объятия, из которых я чудом сумел выбраться. Понимаю их счастье. Я и сам рад. Первая партия уже в больнице Орбек Айс. Также там будет вывешен дополнительный перечень пунктов, где будут делать прививки. Прошу вас организованно двигаться туда. Выберите добровольцев, которые урегулируют порядок и помогут медперсоналу. Не суетитесь и помогайте друг другу. Желающих много, поэтому чем слаженнее и спокойнее мы все организуем, тем быстрее все обретут долгожданное спасение. Внимание, прививки бесплатны. Лекарство изготавливается на нашем заводе, поэтому всем точно хватит. А если закончится, мы легко приготовим еще. Я как раз иду отрегулировать графики и обороты изготовления. Повторяю, лекарства хватит всем. Насчет беременных и младенцев пока не могу дать гарантий. Исследования на безопасность для них я еще не проводил, поэтому прививаем пока детей от 7 лет, женщин после окончания кормления грудью. Улица дрогнула от криков. Дальние ряды поспешили в направлении больницы, но некоторые остались. «А что говорят люди?» «Да, что они?» «Законодательно, сам процесс пока не утвержден», — ответил я. В указе Императора было остается пункт о том, что ограничения в правах и контроль не устанавливается до устранения опасности заболевания бешенством. Многие, узнав о сыворотке или избегая гнева хозяина, постараются прибыть в орбик Айс. Я уже дал распоряжение подготовить лагеря для размещения желающих. Но если у вас есть возможность помочь с жильем или еще чем, прошу вас присоединиться. Будет непросто, но все вместе мы обязательно выстоим. Мы на пороге свободной жизни. Из-за нее стоит побороться. Окрестности содрогнулись от громогласного «Ура!» «Да здравствует Беттани!» «Беттани наш император!» «Последняя уже слишком!» Я рассмеялся и замахал руками. «Спасибо!» «Но для власти я не создан!» На производстве я пробыл почти до самого вечера. Вернулся измотанный, но довольный. Снова направился к пациентам. Один проснулся, даже смог назвать свое имя. Берт. Его состояние легче, поэтому и вакцина действовала быстрее. Накормил его легким овощным бульоном, и Берт уснул. Так, теперь посмотреть на осадок в новом рост...» Развернулся слишком быстро и, покачнувшись, схватился за стол. Палец внезапно нащупал что-то похожее на кнопку. Стоп! А это что? Нажал и из-под крышки показался небольшой ящик. Ничего себе! В лаборатории нашлось место не только науке, но и тайном. Ух ты! Прямо как в затерянном холме. Представляю, как Иви впечатлится. Уже собирался открыть, и вдруг в голове снова зашумело. Я покачнулся, глаза заволокло темнотой, а после я осознал себя на полу. Холод, тревожащий весь день, превратился в настоящую лихорадку. Вот же ж. Приступ. Нужен шприц. Я попытался приподняться, но вместо этого зашелся кашлем. Пробовал сделать вдох. Ничего. В голове долбил пульс. «Шприц, чтоб его, где шприц?» Оперся на руку, тело свело судорогой, и меня стошнило прямо на пол чем-то красным. «Кровь?» «Нет, быть не может, слишком быстро!» «Я же рассчитал все!» «Ирвин после такого прожил всего!» Снова кашель, легкие будто лопаются в груди, и темнота. Последней мелькнувшей мыслью стало то, что запустить вакцину я все-таки успел. «Хорошо.